Music 5 октября. Лишний папа. Последний учебный день. Детей отправляют на недельные каникулы согласно новой триместровой схеме обучения. Вчера позвонила активистка родительского комитета и велела прийти помочь разгрузить шкафы. Они будут ремонт делать. «Хорошо, приду», — согласилась я. «А у вас папы лишнего нет?» — уточнила с надеждой активистка. «Лишнего нет». «А жаль, у нас есть два водителя, один дедушка, только папы нет». «А зачем вам папа? Так шкафы же перетаскивать». «Нет, у нас ни лишнего папы, ни водителя, никого нет, только я». «Ладно», – разрешила активистка, – «давайте хоть вы». Пошла разгружать. Руководила всеми активистка. «Так, родительницы, выносим книги, тетради, цветы. Мужчины ждут, пока родительницы все вынесут». «Мужчины ждут! Ждут мужчины!» – кричала она одному, прыткому папе, который пытался вытащить шкаф вместе с содержимым. «Кто здесь главный?» – зашел в класс еще один мужчина. «Я главный!» – отозвалась активистка. «А вы кто, папа?» «Ну, что-то вроде того!» – засмущался мужчина. «Проходите, подключайтесь!» – радостно пригласила активистка. Мы бойко таскали книги в коридор. «Ровнее кладем, равнее руководила активистка. «Не сваливаем в одну кучу, нам это потом разбирать!» «Так, мужчина, выносим шкаф!» «Выносим!» Мужчины подхватили шкаф и понесли. «Куда ж вы его? Бачком надо! Он же в дверь не пройдет!» – кричала активистка. «Пройдет!» – буркнул один папа. «Так, поставьте шкаф, переверните и несите боком!» Мужчина так на нее посмотрел. Его удержало от убийства активистки только то, что Таня была его женой. Наверное, он об этом и подумал. А была бы своя, так давно бы шкафом прибил. «Отойдите», – сказал он активистке и добавил. «Пожалуйста». Шкаф действительно не прошел в дверь. «Вот, я же говорила, говорила же», – обрадовалась активистка. Шкаф, наконец, вынесли, поставили к стене, мы его опять загрузили книгами. Из соседнего кабинета вышла учительница. «Надо было его к стене повернуть. Тут же вещи!» – сказала она. Правильно, – подхватила активистка. «Мужчины, поворачиваем шкаф лицом к стене!» «Родительница, отойдите!» «Мужчины, куда вы поворачиваете? Не тем боком!» Мы забежали в кабинет, потому что наши мужчины поставили шкаф и недобро смотрели на активистку. «Так!» «Нам нужны еще мужчины», – ворвалась она в класс. В классе остался только один папа, тот, который на первом собрании шкаф пытался сдвинуть. Ему было поручено снимать со стены цветочные горшки и картины. Папа стоял на маленьком стульчике и все равно с трудом дотягивался. Еще две мамы стояли рядом, чтобы в случае чего подхватить или горшок, или папу. Активистка посмотрела на страдальца. Тот никак не мог отцепить картину от стены. Поняла, что он под шкафом не выживет и убежала опять руководить процессом. Папа, которого активистка за мужчину не держала, улыбнулся, как бы извиняясь, и покачнулся на стульчике. Две мамы схватили его за талию в четыре руки и больше не отпускали. Папа опять улыбнулся, благодарна. Ее бы энергию, да в мирных целях, Буркнула первая мама в адрес активистки. «Да ладно, кричит и кричит, я уже привыкла, не реагирую», ответила вторая. «Так, надо воду вынести», опять ворвалась в класс активистка. Речь шла о больших баллонах с водой для кулера. Папа, спустившийся со стульчика, взял баллон и понёс. Нёс медленно. Ему было тяжело. Активистка схватила вторую базил как дамскую сумочку, и шла следом. «Так, пропустите папу с водой», — повторяла она, расчищая дорогу. Еще чуть чуть-чуть. Вон в тот угол ставьте», — говорила она папе, который держал баллон из последних сил. До угла папа не дотянул. «Уронил». «Всё сама, все сама должна делать», — повторяла активистка. Догнав покатившийся баллон в два прыжка, она легко подхватила и поставила его на место. «Вроде бы все? спросила я. Другие мамы закивали головами. Все только начинается!» – радостно отозвалась активистка. Ее уже обступили замерщик, маляр и электрик. «Так, родительницы, всем спасибо!» «Значит, так!» – переключилась она на ремонтную бригаду. Мы тихо выскользнулись с класса. Кажется, кто-то из мам сказал, что в туалет. Папа покурить, а я сделала вид, что увлечена телефонным разговором. «Я буду звонить!» «Будем убирать класс после ремонта!» – крикнула активистка. «Не расслабляйтесь!»